Мексиканцы, сбившись тесной группой, ожидали неподалеку. Был разработан план, согласно которому они начнут собирать хлопок возле амбара, чтобы добираться до поля пешком. Мы, арканзасцы, будем работать немного дальше, а прицеп для хлопка будет служить разделительной линией между обеими группами. Надо было держать дистанцию между Хэнком и Ковбоем, иначе произойдет еще одно убийство. «Мне больше не нужны неприятности», — услышал я слова папе. Все понимали, что выкидной нож у ковбоя всегда в кармане, и сомневались, что у Хэнка, каким бы тупицей он ни был, хватит дурости снова полезть в драку с ним. За завтраком в то утро папе высказал предположение, что ковбой не единственный среди мексиканцев, у кого есть нож. Одно неудачное слово со стороны Хенка, и вокруг будут сверкать сплошные выкидные ножи. Это мнение разделял и мистер Спруил, который убеждал папы, что никаких неприятностей больше не будет. Но к тому времени уже никто не верил, что мистер Спруил или кто угодно другой может контролировать поведение Хэнка. Прошлой ночью шел дождь, но на полях не осталось и следа от него. Хлопок стоял сухой, почва пылила. Но папе и отец видели в этом дожде предзнаменование грядущих неизбежных наводнений и теперь выглядели крайне озабоченными, что передавалось как заразная болезнь. Урожай в этом году был просто отличный, но у нас было всего несколько недель в запасе, чтобы все убрать, прежде чем разверзнуться хляби небесные. Когда трактор остановился возле прицепа, мы быстро разобрали свои мешки и полезли в заросли. Со стороны спруилов не слышалось ни смеха, ни пения. От мексиканцев, оставшихся в отдалении, не доносилось вообще ни звука. Поспать я не рассчитывал, поэтому собирал волокно так быстро, как мог. Солнце поднималось, испаряя росу с коробочек волокна. Тяжелый воздух прямо-таки лип кожи, одежда была насквозь мокрая от пота, подкапал с лица. Некоторое преимущество небольшого роста заключалось в том, что стебли хлопчатника по большей части были выше меня, и я хоть частично, но был в тени. Два дня напряженных сборов хлопка, и наш прицеп был полон. Папе повез его в город. Это всегда делал папе, а не отец. Точно так же, как с мамой и огородом. Это была одна из тех обязанностей, которые были распределены задолго до того, как появился я. А мне полагалось ездить с папе. Я всегда радовался, потому что это означало поездку в город, пусть только до джина. Мы быстро поели и, сев в грузовичок, поехали в поле за прицепом с хлопком. Мы залезли на него и закрепили брезент, чтобы хлопок не унесло ветром. Это же настоящее преступление, позволить улететь хоть одной унции добра, в сбор которого вложено столько трудов. Когда мы подъезжали к дому, я увидел мексиканцев. Они сидели за амбаром тесной группой и медленно жевали свои тортильи. Отец был возле сарая для инструментов, лотал шину от переднего колеса трактора «Джон Дир». Женщины мыли посуду. Тут папе вдруг остановил грузовик. «Побудь здесь», — сказал он, — «я сейчас вернусь. Видимо, что-то забыл». Когда он вернулся, в руках у него был дробовик двенадцатого калибра, который он, не сказав ни слова, засунул под свое сиденье. «Мы что, охотиться будем?» — спросил я, прекрасно зная, что ответа не получу. Случай с Сиско ни за ужином, ни потом на задней веранде не обсуждался. Думаю, что взрослые решили не касаться этой темы, по крайней мере в моем присутствии. Но ружье наводило на самые разные мысли и предположения. Я тут же подумал о возможной перестрелке возле джина в стиле джина-отри. Хорошие парни, то есть фермеры, с одной стороны стреляют, прячась за свои прицепы с хлопком, плохие парни, сиськовые их приятели, с другой стороны стреляют в ответ.